Притворяться веселой и милой оказалось очень легко, хотя всякую секунду Лера чувствовала отвращение Пантелеймона и его ненависть к золотой обезьяне. Но вот звякнул звонок, и вскоре комната стала наполняться модно одетыми дамами и импозантными мужчинами. л и р а ходила между ними, предлагая бутербродики с закусками, мило улыбаясь и любезно отвечая, когда с ней заговаривали. Она ощущала себя всеобщей любимицей, и стоило ей произнести это про себя, как щегол п а н т е л е м о н расправил крылья и громко чирикнул. Почувствовав в его радости подтверждение своей мысли, она стала вести себя чуть сдержаннее. — И в какую ты ходишь в школу, моя дорогая? — спросила пожилая дама, рассматривая Лиру в л о р н е т Я не хожу в школу. В самом деле, я думала, мама отдала тебя в свою старую школу. Прекрасное заведение. Лира растерялась, но быстро поняла ошибку старой дамы. «А, она мне не мать. Я ей просто помогаю. Я ее личный помощник», — важно сказала она. «Понимаю». «А кто твои родители?» И этот вопрос Лира поняла не сразу. «Граф и графиня», — сказала она. «Они оба погибли при аварии воздушного шара на севере». «Какой граф?» «Граф Белаква. Он был братом лорда Азриэла. д е й м о н с т а р у х и к р а с н о п ё р ы й Ара, раздраженно переступил с ноги на ногу. Старуха с сомнением нахмурилась, и Лира, приятно улыбнувшись, двинулась дальше. Когда она проходила мимо молодой женщины и группы мужчин возле большого дивана, до нее донеслось слово «пыль». Она уже достаточно повидала в обществе, чтобы понять, когда мужчины и женщины флиртуют, и с любопытством наблюдала за этим процессом. Но заворожило ее слово «пыль». И она остановилась послушать. Мужчины, похоже, были учеными, судя по тому, как их расспрашивала молодая женщина. Лира сочла ее чем-то вроде студентки. «Ее открыл один московит. Остановите меня, если вам это уже известно», говорил мужчина средних лет, восторженно внимавший ему женщине. «Человек по фамилии Русаков». И обычно их называют частицами Русакова. Эти элементарные частицы не взаимодействуют ни с какими другими, их очень трудно обнаружить. Но удивительно то, что их, по всей видимости, притягивают люди». «Не может быть!» — сказала молодая женщина, широко раскрыв глаза. «И что еще удивительнее, — продолжал он, — некоторые люди притягивают их сильнее, чем другие». Взрослые притягивают, а дети нет. По крайней мере, слабо до подросткового возраста. Но в сущности, именно поэтому он понизил голос и придвинулся к молодой женщине, доверительно положив руку ей на плечо. Именно по этой причине был учрежден жертвенный совет, о чем могла бы поведать вам наша любезная хозяйка. «В самом деле она связана с жертвенным советом?» «Дорогая моя, она и есть жертвенный совет. Это исключительно ее создание». Он хотел было продолжать, но тут заметил Лиру. Она смотрела на него, не мигая. И он, то ли от того, что выпил лишнего, то ли желая произвести впечатление на молодую женщину, сказал... «Эта юная леди знает все, могу поклясться. Для тебя жертвенный совет не представляет опасности, правда, моя милая?» «Да», — сказала Лира, — «здесь мне никто не страшен. Где я раньше жила, в Оксфорде, там было много всяких опасностей. Там были цыгане, они крадут детей и продают их туркам в рабство. А в Порт-Медоу — в полнолуние». Из старого женского монастыря в г о д с т о у приходит оборотень. Один раз я слышала его вой, и еще есть жрецы. «О чем я и говорю», — подхватил мужчина. «Ведь так прозвали жертвенный совет, верно?» Лира почувствовала, как вздрогнул п а н т е л е м о н но продолжал вести себя примерно. «А д е й м о н и взрослых — кот и бабочка». как будто ничего не заметили. «Жрецы?» — повторила молодая женщина. «Какое странное название! Почему их называют жрецами?» Лира готова была рассказать ей одну из душераздирающих историй, которыми пугала оксфордских ребят. Но ее опередил мужчина. «Ну как же, по начальным буквам! Жертвенный рекрутационный центр». Идея, в сущности, далеко не новая. В средние века родители отдавали своих детей церкви, чтобы те стали монахами или монахинями, и назывались несчастные малыши облатами, что значит «жертва» или «приношение». Что-то в этом роде. Так что, когда стали заниматься пылью, об этой системе вспомнили. Наши юные собеседницы это, полагаю, известно, «Не поговорить ли тебе э, с лордом б о р и э л о м Обратился он прямо к Лире. «Лорд Бориал будет рад познакомиться с протеже миссис Колтер. Вот он, седой человек с д е й м о н о м з м е е й Он хотел отделаться от Лиры и побыть с молодой женщиной наедине. Лира это сразу поняла. Но молодая женщина как будто не утратила к ней интереса, и отошла от мужчины, чтобы продолжить с ней разговор. «Подожди минуту. Как тебя зовут?» «Лира. Я Адель Старминстер. Я журналистка. Можно тебя на два слова?» Лира уже привыкла к тому, что люди хотят с ней разговаривать, и ответила просто «Да». «Дэймон женщины? Бабочка». поднялся в воздух, метнулся влево, вправо, потом спорхнул вниз, шепнул ей что-то на ухо, и Адель Старминстер сказала, «Пойдем на диван у окна». Это было любимое место Лиры. Оттуда открывался вид на реку, и ночью... Во время высокого прилива огни на южном берегу весело отражались в чёрной воде. Вверх по течению тащилась за буксиром цепочка барж. Адель Старминстер села и отодвинулась в сторону, освобождая место для Лиры. «Профессор Докер сказал, что вы как-то связаны с миссис Колтер». «Да». «Как? Вы ей не дочь, не родственница». «Я бы, наверное, знала». «Нет», — сказала Лира. «Конечно, нет. Я ее личная помощница». «Личная помощница? Вы еще так молоды. Я думала, вы в родстве». «Какая она?» «Она очень умная», — сказала Лира. До этого вечера она могла бы сказать больше, но все менялось. «Да, но как человек...» настаивала Адель Старминстер. «В смысле, дружелюбно, раздражительно или что? Вы с ней живёте? Какая она в частной жизни?» «Она очень милая», — вяло сказала Лира. «А ты чем занимаешься? Как ты ей помогаешь?» «Делаю расчёты и всякое такое, как будто я штурман». «А, понятно». «Откуда ты?» «Прости, как тебя зовут?» «Лира». «Я приехала из Оксфорда». «А почему миссис Колтер выбрала тебя в...» Она вдруг смолкла. Возле них возникла сама миссис Колтер. Потому как посмотрела на нее снизу Адель Старминстер и потому как взволнованно порхал Дэймон вокруг ее головы, Лира поняла... что молодой женщине вообще не полагалось быть на вечеринке. «Вашего имени я не знаю», — тихо произнесла миссис Колтер. «Но выясню его за пять минут, и вы больше никогда не будете работать в журналистике. А теперь очень тихо встаньте и как можно незаметнее удалитесь». Добавлю, что тот, кто привел вас сюда, тоже пострадает. Казалось, что от миссис Колтер исходит какая-то магнетическая сила. От нее даже пахло по-другому. Тело ее испускало горячий запах, похожий на запах нагретого металла. Нечто подобное Лера сегодня уже почувствовала. но сейчас эта сила была направлена на другого человека. И бедная Адель Старминстер не могла ей сопротивляться. Ее Дэймон безвольно упал ей на плечо. Раз или два взмахнула роскошными крылышками и лишился чувств. А сама женщина как будто не смела даже выпрямиться. Согнувшись, она неуклюже пробиралась сквозь толпу гомонящих гостей двери. Одной рукой она придерживала на плече обморочного Дэймона. «Ну?» — сказала л и р и миссис Колтер. «Ничего важного я ей не сказала». «О чем она спрашивала?» «Только чем я занимаюсь? Кто я и все такое?» Сказав это, Лира заметила, что миссис Колтер одна без Дэймона. «Как это?» Но секунду спустя золотая обезьяна появилась рядом, и миссис Колтер, слегка нагнувшись, взяла ее за лапу и легко вскинула себе на плечо. И сразу успокоилась. «Если столкнешься с человеком, явно не из приглашенных, подойди ко мне. Хорошо, милая?» Горячий металлический запах улетучился. «Может быть, Он только померещился л и р и Снова пахло духами миссис Колтер и розами, дымом тонких сигар, духами других женщин. Миссис Колтер улыбнулась л и р и как бы говоря, «Ведь мы с тобой прекрасно все понимаем, п р а в д И отошла поздороваться с новыми гостями. Пантелеймон зашептал Лире на ухо, «Пока она стояла здесь, Ее д е й м о н вышел из нашей спальни. Он шпионил. Он знает про аллитиометр. л Лира подумала, что он, скорее всего, прав. Но делать было нечего. Что этот профессор сказал о жрецах? Она поискала его взглядом, но в ту же секунду, когда увидела его, к нему подошел швейцар, одетый слугой по случаю приема. И еще какой-то человек. Один из них тронул профессора за плечо, что-то тихо сказал, и профессор, побледнев, последовал за ними к выходу. Заняло это не больше т р е секунд, и сделано было так аккуратно, что никто ничего не заметил. И Лира встревожилась и почувствовала себя незащищенной. Она слонялась по двум большим комнатам, незанятым гостями, почти не прислушиваясь к разговорам вокруг, почти не интересуясь вкусом коктейлей, которые ей запрещалось пробовать, и все сильнее нервничала. Ей не приходило в голову, что за ней может кто-то наблюдать, пока над ней не наклонился швейцар. «Мисс Лира, джентльмен у камина хотел бы с вами поговорить». — Это лорд Бориал, если вы не знакомы. Лира взглянула в ту сторону. Прямо на нее смотрел могучий седой мужчина. И когда их глаза встретились, он кивнул и поманил ее. Нехотя, но уже слегка заинтересовавшись, она подошла. — Добрый вечер, дитя, — сказал он. Голос у него был спокойный и властный. Кольчужная голова и изумрудные глаза его Дэймона-змеи блестели под светом хрустальной лампы на стене. «Добрый вечер», — сказала Лира. «Как поживает мой старый друг магистр Иордана?» «Благодарю вас. Очень хорошо. Я полагаю, им было грустно с тобой прощаться». «Да, грустно. А миссис Колтер задает тебе много работы? Чему она тебя учит?» Лира чувствовала себя неловко. В ней проснулся дух противоречия. И в ответ на свой покровительственный вопрос лорд не услышал ни правды, ни обычной для Лиры выдумки. Она сказала... «Мне рассказывают о частицах Русакова и о жертвенном совете». Его взгляд мгновенно сфокусировался на девочке, как фокусируется луч фонаря. Он просто ел ее глазами. «А не расскажешь ли, что ты уже узнала?» – спросил он ее. «Они проводят эксперименты на севере», – сказала Лира. Дерзко отбросив всякую осмотрительность. Как доктор Груман. Продолжай. У них есть особые фотограммы, на которых видна пыль. И взрослый человек на них притягивает свет, а ребенок не притягивает. По крайней мере, слабее. Это миссис Колтер показала тебе такой снимок. Лира... замешкалась, потому что тут была уже не ложь, а что-то другое, в чем она еще не натренировалась. «Нет», — сказала она после минутного замешательства, «я видела его в Иордан-колледже». «Кто тебе его показал?» «Вообще-то он показывал не мне», — призналась Лира. «Я просто шла мимо и увидела». А потом моего друга Роджера похитил жертвенный совет. Но кто показал тебе снимок? Мой дядя Азриел. Когда? Когда в последний раз был в о р д а н колледже? Понимаю. А что еще тебе удалось узнать? Ты, кажется, упомянула жертвенный совет? Да, но об этом я не от него услышала. Я услышала здесь. Это чистая правда, подумала она. Он пристально смотрел на нее. Она отвечала ему самым простодушным взглядом. Наконец он кивнул. Видимо, миссис Колтер решила, что ты уже... «Годишься ей в помощнице?» «Интересно, ты уже участвуешь в работе?» «Нет», — сказала Лира. «О чем он говорит?» п а н т е л е м о н расчетливо принял самый невыразительный облик — мотылька, и не мог выдать ее чувства. Сама же она была уверена, что сумеет сохранить невинный вид». «А она сказала тебе, что происходит с детьми?» «Нет, этого она не сказала. Я только знаю, что это касается пыли, и они вроде как жертва. И это опять-таки не совсем вранье», — подумала она. «Ведь она же не сказала, что об этом ей говорила миссис Колтер». «Жертва» — пожалуй, слишком громкое слово. То, что делается, делается и для их блага, и для нашего. И, разумеется, все они приходят к миссис Колтер добровольно. Вот почему так важна ее роль. Надо, чтобы они хотели в этом участвовать. А перед ней какой ребенок устоит? И если она хочет привлекать их с твоей помощью, тем лучше. Меня это радует. Он улыбнулся ей. Как миссис Колтер, как если бы у них была своя тайна. Она вежливо улыбнулась в ответ. И он отвернулся, заговорил с кем-то другим. Она чувствовала, в каком ужасе п а н т е л е м о н и он чувствовал, насколько она испугана. Ей хотелось уйти, поговорить с ним наедине, ей хотелось убежать из этой квартиры, ей хотелось обратно в Иордан колледж, в обшарпанную спаленку на лестнице двенадцать, ей хотелось найти лорда Азриэла.